Джуба. Первым утренним паромом мы переправились через реку, и водитель отвез меня в дом для гостей Джубы. Более чем примитивное строение с клопами в матраце. Сразу возникло желание уехать отсюда как можно быстрее. Но как? Машины уже нет, деньги на исходе. Обратный авиабилет из Найроби, но туда еще сотни километров. С жубой тогда не было ни железнодорожной, ни автобусной связи. Оставалось разузнать, не подвезет ли меня грузовик. Прежде всего надо было зайти на почту, забрать свои письма. Открывать страшно, с момента моего отъезда из Мюнхена прошло более полугода. Сообщали, что мама здорова, а это единственное, что меня волновало. Она даже получила от меня письма. Менее приятно было то, что я не обнаружила известий от Улли, секретаря моего друга Гарри Шульцевильде, который представил мне его в Мюнхене для подготовки к поездке в Судан. ули должен был телеграфировать о получении отснятых пленок, отправленных мной из Малакали. Он твердо обещал письменно докладывать обо всех деталях, о нечеткости съемки или неправильном освещении, других подобных вещах. Неужели в фотоаппарате из-за тряски что-то повредилось? Об этом даже подумать ужасно. По возвращении в дом я была неприятно удивлена, встретив Оскара Луца и Нансеновцев. Предполагалось, что они уже давно в Кении. Мы прохладно поздоровались, и я постаралась избежать дальнейшего общения с ними. Но затем мне повезло. Немка, работавшая старшей медсестрой в больнице Джубы, забрала меня из отвратительного дома для гостей и разместила у себя. Впервые после того, как я покинула Хартум, довелось поспать на настоящей кровати, посетить нормальный туалет и посидеть на настоящем стуле со спинкой. Особенно я наслаждалась ароматом и видом цветов в саду моей спасительницы. Рольф Энгель, который пока еще был среди нансенсов, Вскоре сделал мне удивительное предложение – довести меня до Немулля, пограничной станции между Суданом и Угандой. На следующее утро я сидел рядом с Рольфом в Вольксвагене. Он рассказал о трудностях, с которыми столкнулись их экспедиции при съемках племени Нуэров. Миллионы живущих в тех балатистых областях москитов сделали эту работу невыносимой. По дороге в Немулле мы еще засветло добрались до таможенного поста. Когда нансновцы увидели меня с Рольфом Энгелем, они вышли из себя. Рольф попросил Луца взять меня с собой до Кампалы, однако добился только того, что я еще на некоторое время осталась в машине. Когда мы достигли Гулу в Уганде, меня даже не подвезли до отеля, выбросили с вещами прямо посредине улицы. Усевшись на краю дороги на свои ящики с вещами, я обдумывала, что же делать дальше. Оставаться здесь было нельзя. С другой стороны, ящики и мешок слишком тяжелы. Я не могла их унести и, разумеется, не хотела оставлять на дороге. Уже стемнело. В свете фонарика я разглядела прохожего, молодого парня, подозвала, показала на багаж и спросила: "Где гостиница?" Казалось, он понял мой вопрос, убежал и через несколько минут вернулся с двумя мужчинами. Все вместе они перенесли мои вещи. Гостиница, построенная англичанами, находилась всего в нескольких шагах от места моего вынужденного привала. Когда при восходе солнца я отправилась на автобусную остановку, там уже ждала толпа народа, все туземцы, в основном женщины и дети, тащившие с собой бананы, плоды манго, кур... Смогут ли взять меня с моими ящиками и морским мешком? Сомнительно. Автобус еще не остановился, как все бросились на его приступ. Я со своим багажом осталось стоять. Подошел водитель, крепкий негр, взял мою поклажу и выгрузил ее на переполненную крышу автобуса. Затем мягким толчком он подтолкнул меня внутрь. Две толстушки-африканки помогли мне усесться. а потом всю дорогу подхихикивали над белизной моей кожи.